Глава пятая. Здесь написано «Шхуна Святая Мария». Начальником главсевморпути был в те годы известный полярный деятель, имя которого не трудно найти на любой карте русской Арктики. Вероятно, попасть к нему было не так просто. Но Че позвонил, и я была принята в тот же день. Правда, пришлось подождать, но это было даже интересно, так как в приемной сидели моряки и летчики, только что вернувшиеся из-за полярья. Один был похож немного на Саню. Я невольно несколько раз взглянула на него и прислушалась к тому, что он говорил. Но он, должно быть, понял меня иначе, потому что приосанился и глупо улыбнулся. Потом они ушли, и я еще долго сидела и сердилась на себя за тоску, которая нет-нет, да и подступала к сердцу. Я очень хорошо помню свой разговор с начальником Главсе в морпути, потому что в письме, которое в тот же вечер отправила Саня, повторила его слово в слово. Сперва я волновалась и чувствовала, что бледна, но только что он спросил своим низким вежливым голосом, чем могу служить, как все мое волнение пропало. Потом оно вернулось, но это было уже другое, азартное волнение, от которого не помнишь себя и становится холодно и приятно. «Летчик Григорьев представил вам проект поисковой экспедиции», — начала я. «И сперва было решено, что она состоится. Но вчера...» Он внимательно слушал меня. Он был так удивительно похож на свой портрет, тысячу раз печатавшийся в газетах и журналах, что у меня было странное чувство, как будто я разговариваю не с ним самим, а с его портретом. «Нет» возразил он, когда я спросила, думает ли и он, что не стоит заниматься розысками пропавших капитанов. Но мы внимательно взвесили все «за» и «против» и решили, что подобные поиски заранее обречены на неудачу. В самом деле, во-первых, места, указанные в проекте, более или менее изучены за последние годы, и однако до сих пор не было обнаружено никаких следов экспедиции Святой Марии. Во-вторых, От Северной земли до Устья-Пясины более тысячи километров, и организовать поиски на таком расстоянии – это очень сложная задача. Наконец, и это самое главное, у меня нет уверенности, что экспедицию вашего отца следует искать именно в этом районе. Нет никаких сомнений, что именно в этом, – возразила я энергично. Почему? Потому что я вдруг забыла все доказательства хотя еще в приемной, повторила их еще раз и даже сосчитал на пальцах, потому что он смотрел на меня и ждал. У него были совершенно светлые глаза, а борода черная, и он хладнокровно смотрел на меня и ждал. Это была страшная минута. «Во-первых, это видно по дневникам штурмана», сказала я немного дрожащим голосом. «Помните, он приводит слова отца». Если безнадежные обстоятельства заставят меня покинуть корабль, я пойду к земле, которую мы открыли. Во-вторых, я вынула из портфеля фотографии, которые оставила мне Саня. Вот, взгляните, здесь написано «Шхуна Святая Мария». Этот багор найден на Таймыре. Положим. Но почему не допустить, что он принадлежал партии штурмана, который двумя месяцами раньше оставил шхуну? Потому что штурман... «Где у вас карта?» Спросила я, хотя огромная карта Арктики висела над письменным столом, и я все время смотрела на нее, но, должно быть, не видела от волнения. Он шел по дрейфующему льду и совсем в другом направлении. «Можно?» Я взяла указку и влезла на стул, потому что с полу мне было не достать до мыса Флора. Вот как он шел. Он вернулся в Архангельск с экспедицией лейтенанта Седова. «Но пойдем дальше», Продолжала я, чувствуя, что мне становится холодно и что я снова бледнею, но теперь уже от воодушевления. «Вы говорите, что от Северной земли до Устья пясины изучены места, и странно, что до сих пор никто не наткнулся на следы экспедиции хотя бы случайно. А Русанов? Сколько лет прошло до тех пор, как были найдены остатки его снаряжения? И где же? В тех местах, куда ходили суда и тысячу раз бывали люди» а этот матрос Амундсона, которого нашли на Диксоне, в трех километрах от станции. Я тогда не знала, что могила этого матроса, его звали Тиссон, находится у портовой столовой, и что каждый, кто после обеда отправляется на полярную станцию, проходит тот путь, который оставалось пройти Тиссону, то есть путь от жизни до смерти. Нет, дело не в том, что это изученные места, а в том, что отца никогда не искали. Вот его путь от 79 градусов в 35 минут широты между 86 и 87 меридианами к русским островам, архипелагу Норденшельда. Потом, а вероятно, после долгих блужданий, от мыса Стерлигова к устью Пясины. Здесь старый ненец нашел лодку, поставленную на нарты. Потом к Енисею, потому что Енисей – это была единственная надежда встретить людей и помощь. Я соскочила со стула. Он гладил бороду и смотрел на меня, кажется, с любопытством. Вы так уверены? Да, не может быть иначе. Что же предлагает Григорьев? Ледокольный пароход Пахтусов направляется к Северной Земле для научных работ. Это гидрографическая экспедиция, верно? Да. Отлично. Дорогой он устраивает в нескольких местах базы для двух-трех поисковых партий. Григорьев считает, что нужны только две партии, по три человека в каждой. Мне кажется, что нужны три, или моторный бот вместо третий. Они пойдут мористой стороной прибрежных островов. А Пахтусов тем временем будет работать где-нибудь поблизости, так что от него можно будет почти не отрываться. Я остановилась, потому что начальник глав Севморпути засмеялся и встал. Он обошел стол и сел рядом со мною. «Да, вы настоящая дочка капитана Татаринова», — весело сказал он. «Географ?» «Геолог?» «На котором курсе?» Я отвечала, что давно уже окончила университет и уже два года как работаю в Башкирском геологическом управлении. «У вас есть сестры, братья?» «Нет, я одна». «А мать?» «Умерла». Он деликатно помолчал некоторое время, потом вернулся к Саниному проекту. «Конечно, все это далеко не так просто», — задумчиво сказал он. «Но не невозможно. Моторный бот тут, конечно, ни при чем. А вот Григорьева, очевидно, придется вызвать». «Где он?» «В Заполярье». У меня сердце стало биться и биться, и зачем-то я еще раз сказала «в Заполярье». Он лукаво посмотрел на меня. «А вот возьмем и вызовем». С детским удовольствием повторил он, и я поняла, что Че рассказал ему обо мне и Сане. «Как вы полагаете? Ведь он же нам тут необходим для решения этого вопроса». «Мне кажется, да», — сказала я смело. «Ну вот, я был очень рад», — серьезно сказал он, вставая, — «познакомиться с вами. Состоится ли экспедиция или нет, но это превосходно» что вы пришли ко мне и так энергично, горячо говорили.